Он раскрыл чемоданчик, присел на корточки, обернулся к Патрису. Для быстроты примащивайтесь рядом, будете подавать инструменты, разберетесь?» Ничего сложного, сказал Патрис, присаживаясь рядом на корточке. Примерно такой же у меня в машине. Только что делать с машиной с помощью этих инструментов, я знаю, а вот компрессор Присмотревшись с видом хирурга, намеревающегося сделать первый разрез, Мазур распорядился: "Ключ на 12". Потресторопливо подал нужный инструмент. Никакой подавальщик инструмента Мазуру не требовался, и работу он ускорил бы ненамного. Просто мания преследования, та самая в разумных пределах. продолжала размеренно тикать, как хороший корабельный хронометр. Не стоило сидя на карачках, с занятыми руками, оставлять у себя за спиной совершенно незнакомого амбала. В конце концов, у Лобеба эта мания сработала исправнейшая. Правда, Уайдиас Смодлен из Топазового рая он спас не от погони от алмазного спецназа, а от партизан, но разницы никакой, главное спасся. Как там сказала военная докторша в том же романе Богомолова: "Я не терплю ночью незнакомых за спиной". Очень правильная жизненная позиция, особенно если учесть, что дело происходило довольно близко от фронта, в местах кишевших немецкими агентами и диверсантами. Для данного случая нужно внести поправки. Порой и в самое что ни на есть мирное время, незнакомых нельзя терпеть за спиной в любое время суток, причем независимо от пола. Он досадливо поморщился, разумеется, про себя, услышав, как стукнули кроссовки по дощатому полу корзины. Это Николь вернулась с променада. Жизненный опыт его давно научил, что и милые, безобидные на вид, белые пушистые девочки способны иногда пальнуть в спину или в затылок или дать по башке чем-нибудь тяжёлым. RMP разумная мания подозрительности. Беспокоившая его ситуация разрешилась сама собой. Николь присела на корточки справа от него, поинтересовалась А можно я немного постою у вас над душой? Я тихонечко буду молчать. Люблю смотреть, как мужчины чинят всякую технику. Я сама могу разве что только лампочку перегоревшую заменить. Смотреть-то и мне больше нравится, чем самому чинить, проворчал Мазур. Ладно, стойте над душой. Вот только бездельничать я вам не дам. Будете помогать? Я вам стану подавать всякие деталюшки, а вы их будете аккуратно складывать рядком слева направо. Справитесь? Николь фыркнула. Конечно, я же не дура. Отлично, сказал Мазур, подавая первые открученные болты с четырех, державших боковину. Первая деталюшка. Потом будете мне их подавать в обратном порядке. На сей раз дело было не только в RMP. Он и в самом деле станет работать гораздо быстрее, если не придется самому возиться с гаечками, болтиками. Сняв боковину, он отдал ее под трису, присмотрелся к обнажившимся подрожкам, кое-где стальным, кое-где никелированным, кое-где бронзовым. То же самое, что и с внешним обликом. Кое что решительно незнакомо, но многое видывал не раз. Ну да, в принципе, компрессоры для подачи кислорода и газа немногим друг от друга отличаются, функции практически те же. Вот здесь поломок не видно, и тут, и здесь тоже. Остается открутить и снять этот колпачок размером с кофейную чашку, под которой главный источник поломок. Когда он снял колпачок, передав его Патрису, а винтики Николь, достаточно было одного взгляда. Мазур даже хохотнул от удовольствия. Во-первых, правильно угадал причину поломки, во-вторых, мог ее исправить в два счета. Пожалуй, самая распространенная поломка в таких вот штуковинах. Что там? тревожно спросил Патрис. тем тоном, которым обращается к вышедшему из операционной хирургу, место себе не находящие родные больного. Видимо, он не понял, что именно означают изданные мазуром звуки. Мазур приспокойно сказал: "Ничего сложного случается. Такое чаще всего бывает от долгой вибрации, в особенности, если гайку завинтили слабо". Гайка чуть развинтилась уже самостоятельно мембрану. Видите вот этот кружок. Перекосило, сняла с рабочей позиции, соответственно, клапан отказал и газ больше не шел. И что теперь? вопросил Патрис, со стуле заобученным едва ли не трагическим выражением лица, что Мазур рассмеялся. Да ничего страшного. Гайка осталась на болте, где вы её сейчас и видите. Вот если бы она отвинтилась совсем и вместе с болтом упала внутрь, пришлось бы развинчивать чуть ли не весь агрегат, чтобы до них добраться. А так осторожненько поставить мембрану на место, туго закрутить гайку, и операция закончена. Пациент здоров. Разве что головку винта Ухватить трудновато. Тут, по-моему, конструкторы чуток не додумали. Но это починку замедлит на пару минут не больше. Сейчас мы ее так, так и вот так. Подайте мне колпачок, а вы Николь, крань справа винтики. Это-то совсем просто. Боковину болты Скальпель, спирт, огурец», — мысленно добавил он про себя. Выпрямился, вытирая не особо испачканные руки поданной Николь чистой тряпкой. Ну, пробуйте. Потряс таким видом, словно опасался взрыва, большим пальцем утопил до упора выпуклую красную кнопку. Компрессор громко фыркнул. Взвыл на высоких оборотах, потом зарокотал тихо и размеренно. Стрелка манометра сразу прыгнула к цифре три. Да так там и осталось. Физиономия Патриса моментально стала из тревожной довольной. Работает, радостно догадалась Николь. Как часы, сказал Патрис. Через четверть часика сможем взлететь. Я вам чертовски благодарен, Роберт. Вы правда не хотите денег? У нас мастеров по починке компрессоров есть своя профессиональная гордость, сказал Мазур. Брать деньги за столь пустяковую работу, тем более что я не профессионал, а любитель, джентльмен помог джентльмену. Он бросил взгляд на круизер и почувствовал неприятный холодок под ложечкой. Извините, патрис, у меня, кажется, дела обстоят гораздо хуже, чем у вас было. Перемахнул через борт корзины и едва ли не бегом кинулся к машине, оказавшись рядом громко и зателиво, выругался сквозь зубы. Из-под правого заднего колеса по траве расползлась изрядная лужа темной вязкой жидкости, все еще увеличивающаяся на глазах. Обойдя машину сзади, мазур присел на корточки. Ну да. еще сочилась тоненькая струйка. Вытекали остатки тормозной жидкости. Так вот ты какой северный олень. Мать твою сучу, дышлом крещённую. Он прекрасно понял, что произошло. С ним самим бытность его за рулем такого не случалось. Но водоктора Лымаря однажды настигла, и он был свидетелем. Есть в ступице каждого колеса такая штука сальник. Мазур до сих пор представления не имел, как он выглядит, но это не важно. Он запирает тормозуху в ступице. Иногда его выбивает, и тормозуха течет на волю, пока не вытечет вся. Так происходит, когда из-за износа деталей, когда вследствие удара. Причем вся подлянка в том, что после удара сальник может выдавливать тихонько несколько недель, а потом вышибает в самый неожиданный момент. По какому-то непонятному даже автомеханикам закону происходит это от чего-то не в движении, не в потоке. И слава богу, а когда машина стоит, Именно так с Слымарём пять лет назад и случилось. Он тогда чуточку разбогател. С разрешения начальства весь отпуск подрабатывал внештатно в хорошей частой клинике психологической разгрузки. Продал свою видавшую виды Ниву, еще чуток подзанял и купил в точности такой же Краузер, даже на год старше. Знал, что это за неубиваемый танк. Однажды он идиллически сидел в машине, припаркованной по всем правилам в разрешенном месте, между нами, говоря, ждал очередную пассию. И тут в правое переднее колесо ему вляпалась битая шестёрка. Обормот оказался гастарбайтером из Средней Азии, изрядно поддавшим. У шестерки не стало фары, радиатор, бампер, капот и крыло тоже пострадали изрядно. А вот у неубиваемого танка лишь появилась пара довольно глубоких царапин на ступице. По этой причине доктор не дал гастарбайтеру в ухо, лишь обматерил всем этажом с мезонином и денег вышиб самую малость. Созвонившись предварительно со своими постоянными механиками и узнав, сколько будет стоить полировка ступицы, Гаи вызывать не стал, дождался Пассию и уехал с ней, оставив миг притрезвевшего недавнего Дехканина в печальных думах о том, как жить дальше. Примерно с месяц все обстояло наилучшим образом. Неубиваемый танк исправно служил, обслуживая три главных хобби доктора Лымаря: женщин, рыбалку и грибную охоту. А потом они с Мазуром ездили куда-то. Сейчас и не помнил куда, неважно. По дороге зашли в магазин за сигаретами, а когда вышли, из-под правого переднего колеса растекалась в точности такая лужа. Самое смешное и самое грустное то, что Мазур отлично знал, как это чинится теоретически. Лымар вызвал тех же механиков, они приехали и в растолковали, что тут можно сделать. Оказалось, что нужно всего-навсего подdamкратить машину, как-то там заглушить, то бишь попросту заблокировать вышибленный сальник, налить тормозухи по норме, и машина преспокойно может ехать. Вот только вести ее надо осторожнее, потому что тормоза будут действовать только на три колеса из четырех, за исключением пострадавшего. Дело было летом. Ни гололёда, ни мокрой дороги, так что лымарь до сервиса доехал без всяких хлопот, разве что матерясь. Мазур его как мог утешал, доказывая, что доктору еще повезло. Это могло случиться и в одной из дальних вылазок на рыбалку или за грибами, в паре часов езды от города в Глухомане посреди путаницы ухабистых тропок. И доктор наверняка не смог бы объяснить механикам толком, где именно его искать. В общем, теорию мазур знал распрекрасно. С практикой обстояло гораздо хуже. Даже будь у него инструменты, домкрат и запас тормозной жидкости, он представления не имел, как именно этот чёртов сальник заглушить. Но в этом случае можно было бы тормознуть первого попавшего «колесника», За хорошие деньги тот наверняка мог и помочь. Эти ребятки, хотя и гангстеры наполовину, в машинах разбираются прекрасно. Им приходится быть самому себе механиками, раскатывая большей частью по глухомане. Но ведь нет ничего из потребного. Но ведь нет гранаты. Выход один. Тащиться пешедралом в лубеба. Пяток мель по обочине, потом еще полторы от магистрали до Лубеба, идти к лысому Масабе, на которого вся надежда. И который, кстати, в данном случае нисколечко не обманул клиента, как показывает случай с лымарём, и парой тройкой других, о которых, по ходу дела, поведали механики им, слымарём, никаким Внешним осмотром не определить, что сальник понемногу вбивает. А если массаба куда-то подался по делам. Если его механики, как порой с ними случалось в отсутствии работы, как следует глотнули самогонки и в работу употреблены быть не могут. В любом случае времени на всё про все уйдет часа три – А в Лубеба уже могли нагрянуть по его душу алмазные. Может, долбануть и более прозаическая беда. При самом лучшем раскладе, пока он будет добираться до Лубеба, пока поедет назад с механиком или самим Масабой, машина будет стоять на обочине бесхозная и беззащитной не менее двух часов. А в Африке щепетильностью не страдают и живут по принципу в хозяйстве веревочка пригодится. Очень уж велики шансы на то, что Мазур, вернувшись с подмогой, найдет крузер без колёс, а то и не увидит вообще. Африканцы изобретательны, не менее рукастого русского мужика. Они и машину без тормозов на буксире уволочь способны. Мазур знал за ними немало фокусов, сделавших бы честь отечественному левше. Он видел краем глаза подходившего патриса, но не повернул головы, так и стоял понурясь. "Тормозная", уверенно сказал патрис едва остановившись рядом. "Похоже, в машинах он разбирался гораздо лучше, чем в компрессорах". Но кому сейчас от этого легче? Она самая. Уныло кивнул Мазур. Вообще-то это не так и трудно исправить, правда, тормоза будут работать только на трех колесах из четырех. До ближайшего сервиса доехать можно без особых хлопот. Нужно Я знаю. Чуть невежливо прервал Мазур. «Но у меня нет ни домкрата, ни запаса тормозной жидкости. У вас наверняка тоже нет. Откуда на воздушном шаре домкрат и тормозная жидкость? Да, они на шаре нужны менее всего. А мобильная связь тут еще не работает. Даже если бы и работала, проворчал Мазур. Ближайшее место, откуда можно по мобильнику вызвонить автомехаников, инкоматие? При самом благоприятном исходе дела я тут застреваю на несколько часов, что меня категорически не устраивает. Я Он замолчал, оглянувшись на воздушный шар. Тот уже лежал на боку, касался земли лишь краешком красно-синего бока. Пополнел, получив изрядную порцию газа, чуть-чуть колыхался, готов был взмыть над корзиной. В первый момент пришедшая в голову Мазуру идея показалась идиотской фантасмогорией, но при ближайшем рассмотрении в ней не было ничего идиотского. Фантасмогории тоже. Совершенно неважно, какой именно будет попутка. Такая, конечно, медленнее автомобиля, но зато есть несомненные преимущества перед передвижением на земле. Патрис Уже приняв решение, сказал Мазур: Вы говорили, что готовы меня подвести до Инкаматие. Вы, конечно, шутили? Но что, если я вас и в самом деле попрошу меня туда подбросить? «Серьезно?» Абсолютно, сказал Мазур. За сколько времени вы рассчитываете туда долететь? Примерно часов за 6. Значит, ранним вечером самое позднее, сказал Мазур. Меня бы это вполне устроило. У меня там сумки...» — он кивнул на машину, грозные отчеты, которые к рофизнесу должны попасть в инкомачи сегодня. Пусть даже после конца рабочего дня. Мы и так припозднились. Департамент со всех головы снимет, с меня в первую очередь, как с крайнего. Могут и вы а место у меня хорошее, жаль терять. Долго объяснять, в чем там дело. Да и не надо, безмятежно сказал Патрис. В каждой конторе свои заморочки и кровь бизнесу по себе знаю. Подождите, а как же машина? Вот о ней голова у меня болит меньше всего, сказал Мазур. Она не моя казенная». Моя забарахлила, и я взял у парней в нашем ближайшем пункте. Он неопределенно повел рукой в ту сторону, откуда приехал. Единственное, что у них нашлось, этого динозавра все равно на неделе собирались списывать. Уже документы стали заполнять. В общем, никто по ней плакать не будет. Наоборот, рады будут, что избавились от необходимости куда-то ее списанную рухлядь девать с пункта, чтобы не портила ландшафт. Так как вряд ли у парня возникли какие-то подозрения, а собственно, с чего бы им возникнуть? История вполне житейская, а они с Николь, она мельком упоминала: "Постоянно обитают и работают очень далеко отсюда". неподалеку от восточной границы последние дни провели в воздухе и вряд ли слышали о случившемся на Прииске. К тому же, газетной сенсации это не стало, а случившемся известно узкому кругу лиц, которому эта беззаботная парочка уж никак не принадлежит. Откуда тут взяться подозрением? — Да никаких проблем, Роберт, жизнерадостно воскликнул Патрис. Если вас самого самовольно устраивает, Бога ради, милости прошу на борт. Должен же я вас как-то отблагодарить. К тому же мне это ничего не стоит, ровным счетом ничего. А в правилах марафона нет запрета брать пассажиров, он засмеялся. Видимо, от того, что такой ситуации пассажир, которого нужно подвести, никогда не возникало. пойдемте Шар вот-вот наполнится, за ним уже нужен присмотр. Минутку, сказал Мазур. Возьму только бесценный груз. Он отпер машину, взял сумку, вновь тщательно запер центральный замок и даже подергал ручку, как будто это имело какое-то значение. Запертая на ключ машина не препятствие для мародеров, да и плакать о ней не следует, вряд ли Мазур увидит ее еще раз. Они быстрым шагом пошли к шару. Он уже висел над корзиной под углом почти в 90 градусов. Выглядело так, словно ему не терпится взмыть высоко в небеса. Теперь Мазур рассмотрел то, на что раньше не обратил внимания. На двух углах корзины красовались толстые кольца. К которым были привязаны чуть провисшие канатики, другим концом уходившие в землю. Надо думать, какие-то их воздухоплавательные якоря. И на той стороне наверняка такие же. Отсюда кольца видны. Всё складывается просто отлично, успел подумать Мазур, опуская сумку через борт кабины. Последний отрезок пути придется проделать гораздо медленнее, чем он рассчитывал. Но есть те самые достоинства. Воздушный шар никто не станет останавливать в небе, чтобы проверять документы и лезть с ненужными вопросами. Никто и знать не будет, куда Майя делся. Воздушный шар видела немало людей. Многие водители Мазур помнил притормаживали, чтобы рассмотреть эту диковину. но далеко не все. Однако все они очень быстро окажутся далеко отсюда. Найти их и допросить в качестве свидетелей будет физически невозможно. Мазур словно оказался в ином пространстве, ничуть не соприкосавшись с нашим миром, в полной абсолютной безопасности и анонимности. Роберт летит с нами до инкомате Николь, сказал Патрис, нагибаясь к циферблату на компрессоре. У него крепенько сломалась машина, помощи придется ждать черти сколько, а ему срочно нужно в инкомате. Вот и отлично, сказала Николь, улыбаясь мазуру с видом гостеприимной хозяйки дома, каковой она собственно в данный момент и была. Без него мы так тут и торчали бы, должны же мы его чем-то отблагодарить. Вы летали на воздушных шарах, Роберт? В жизни не доводилось. Вот и узнайте, как это классно. Корзину неожиданно качнуло и ощутимо, как шлюпку под ударом волны. Мазур не раз, попадавший на море в непогоду, однажды и в настоящий шквал, согласно въешимся флотским рефлексам удержался на ногах, уцепившись за борт корзины. Николь и выпрямившийся под проворно проделали то же самое. Корзину потряхивало уже не так сильно, но безостановочно. Кажется, она уже не касалась земли. Ну да, якорные канаты Или как они там именуются, у воздуха плавателей натянулись как струны. Шар ощутимо стремился взвысь, словно ему не терпелось взмыть высоко в небеса. — "Считайте меня в составе экипажа, капитан", Сэр, — сказал Мазур, откозыряв на американский манер. "Мне придется что-нибудь делать". "Во время полета ничего", сказал Патрис. выключая компрессор, а на взлете сущие пустяки. Видите, у каждого узла торчит длинный конец канатика. По моей команде дерните его как следует, узел моментально развяжется, и мы взлетим. Дело не хитрое, мы с Николь вдвоём справлялись. А эти якоря или как их там, вы что, здесь оставите? Ну да, сказал Потрес безмятежно. Конечно, они подороже, чем мелкая монетка, но все равно одноразовая. Загоняешь их молотком в землю, выдергиваешь чеку, и там в земле сильные пружины выбрасывают на четыре стороны, нечто вроде якорных лап. Надежно держат, особенно когда их четыре. Слишком долго пришлось бы выкапывать, не стоят они того. Так что одноразовое. И он глянул вокруг так, словно видел что-то доступное ему одному. «К узлам. Мазур метнулся к указанному, крепко сцапал кончик тонкого плетеного канатика и ждал команды. Наконец услышал: "Узлы!" И что есть силы, дёрнул конец.